Сергей Щепетов. Рот волка. Глава 4. Несколько дней подряд стояла настоящая жара. Семён почти блаженствовал, расхаживал голым, стирал, сушил остатки своей одежды. Всегда бы так. Рыба и раки ловились исправно, а запасы смородины на террасе казались неисчерпаемыми. Тут, кстати, Семён заметил некоторую странность в любимой части его родного мира, Северо-востоке Азии. Созревание диких ягод начинается примерно с середины лета. У каждой свой срок: жимолость первая, брусника последняя. Но уж если настало время, то на кустах остается какой-то процент недозрелых ягод, но он очень невелик. Здесь же на одной террасе практически рядом встречались кусты и с перезрелой осыпающейся ягодой, и совсем зелёный. Почему? Это такая разновидность дикой смородины или или здесь что-то не так с климатом? Короче, отличия должны быть скорее в лучшую сторону, чем в худшую. Более длинное лето и не слишком резкая сезонность. Между делом совершилось вполне судьбоносное событие. Глиняные изделия наконец просохли, и Семён произвёл их обжиг в костре. Поразительно, но ни одна из мисок не раскололась, даже не треснула. Её создатель готовился к чему угодно, только не к этому, что это получится с первого раза. Дрожащими руками зачерпнула он воды и водрузил миску на два камня, между которыми развел огонь. Начались минуты напряженного ожидания. И вот вода закипела, а посудина все равно не треснула. Семён смотрел на кипящую воду и разрывался от противоречивых желаний: немедленно что-нибудь себе сварить или кинуться лепить новую посуду. Но человек, как говорится, предполагает, а Господь располагает. Для геолога-полевика погода один из решающих факторов жизни. Семён всегда внимательно наблюдал за ее сменой и кое-какие выводы смог сделать еще в молодости. Ну, например, гадать по облакам, характеру восхода или заката, по направлению ветра дело почти бесполезное. Гораздо вернее другие приметы. Скажем, добротно поставленная палатка, большой запас дров, наличие плаща в рюкзаке способствуют установлению сухой солнечной погоды. И наоборот. Другие закономерности Плохая погода может держаться сколь угодно долго, хоть все лето. А вот хорошая, рано или поздно, обычно рано, должна смениться плохой. Именно так случилось и в этот раз. Небо затянуло тучами, время от времени начинал моросить дождь. Слабым утешением было лишь то, что основные неприятности происходили не здесь, а где-то к северо-западу. Оттуда временами доносились раскаты грома. Небо там было совсем черным. Страшно подумать, что творится в степи. Семён мог мерз, и матери наругался. Кроме того, у него возникло ощущение, или точнее, предчувствие каких-то неприятностей. Что-то он сделал и делает не так, какую-то допускает ошибку. Но какую? Он всё понял лишь вечером третьего дня непогоды. Вода. В своих путешествиях Семён обычно имел дело с ручьями и горными реками. Поведение их в условиях субарктики он знал неплохо. Так, например, несколько жарких дней В первой половине лета могут привести к жуткому паводку из-за ускоренного таяния остатков снега в верхнем ярусе рельефа. А однажды он разбил свой лагерь на берегу крохотного ручейка, из которого и полный котелок зачерпнуть не везде можно. Возвращаясь из маршрута, он попал в ливень, который продолжался минут 20-30. Когда он добрался до лагеря, ручей почти уже вернулся в прежние берега, но кухню и одну из палаток как корова языком слизнула. Здесь река равнинная. Чего от нее можно ожидать? Ну, наверное, бывает здесь весенний паводок. Он сколько плавника валяется. Но из-за долгих дождей уровень воды может слегка подняться. Нет, не так, стукнул себя Семён кулаком по лбу. Не так. Долина имеет резко асимметричный профиль. Правый борт очень высокий, а левый низинный. И вся эта бескрайняя равнина слева гигантский водосбор вот этой самой реки. Вся вода пойдет сюда, вот в это русло, на берегу которого я сижу. И деваться ей будет некуда, кроме как Семён вспомнил все случаи, когда имел дело с большой водой, и понял, почему здесь не водятся крупные животные, да и мелких не густо. Природа, как известно, пустоты не терпит. И если здесь никого нет, значит, это зона затопления, которая случается вовсе не один раз в год. Семёну стало страшно. Самое высокое место в округе Это обрывчик, на котором стоит его шалаш. Выше подняться можно только если залезть на дерево или уйти на обрывы правого берега. Он кинулся к плоту и начал спихивать его сотмели. Бревна даже не шевельнулись. Но, конечно, пока стояла жара, уровень воды понизился на пару сантиметров, и плот стал тяжелее на пару сотен килограмм. Семён оставил свои попытки Бесполезно. Уже темнее, и даже если удастся отплыть немедленно, он не успеет найти место для высадки. Спать Семён не ложился. Сидел у костра, накрывшись рагожей, и смотрел на воду. Он воткнул в дно у берега палочку с зарубками, чтобы следить за ее уровнем, пока ничто не менялось. Тело затекло в неудобной позе, и он проснулся. Прямо перед ним недогоревшие головешки костра тихо покачивались на воде. Но началось. Вздохнул Семён и отправился ощупью собирать вещи. Главное дожить до рассвета. Рассвет застал его за увлекательным занятием. Он сидел возле своего шалаша и удерживал плот от бегства. Это удавалось, впрочем, без особого труда, поскольку течение здесь было слабым. Как и предполагал Семён, основная струя хлыстала вдоль правого берега, надежно отрезая путь к спасению. Некоторым утешением могло служить лишь то, что дождь прекратился, а скорость подъема воды замедлилась. Оставалась надежда, что террасу все таки не зальет, Правдо более вероятным представлялся другой вариант. Ночью подъем воды только начался и будет теперь продолжаться несколько суток. Сколько времени потом она будет спадать, а это всегда медленнее, даже думать не хотелось. Примерно к полудню в тучах стали появляться просветы, выглянуло солнце. Картину оно высветило совершенно безрадостную. Семён стоял по колено в воде на том месте, где раньше располагался шалаш. Само же жилище, обратившись в груду веток и палок, плавала метрах в четырех, застряв между стволов тонких тополей, росших на краю обрывчика. Семён и сам хотел туда перебраться вместе с плотом, но сообразил, что воды там будет уже по пояс, есть не выше. Свои огромные запасы пищи, трех вяленых карасей, пару ракушек вареного рака, он распихал по карманам, больше девать их было некуда. Там же поместились нож и зажигалка. Остатки лыка миску и каменное рубило он пристроил на бревнах было вот всё, что нажито непосильным трудом. На самом деле, нажито было гораздо больше: Раколовки, ловушка для рыбы, да и запас самой рыбы, которую Семён хранил в живом виде в отгороженном заливчике. Но все это съела большая вода. Трехметровую палку заготовку для посоха Семён, конечно, сберег. решил использовать ее вместо шеста, если придется пуститься в плавание. Мимо тихо дрейфовали коряги, подмытые кусты, брёвна пловника, а то и небольшие деревья с корнями и кроной. Под правым берегом весь этот мусор двигался со скоростью километров 40 в час. И Семён старался туда не смотреть, чтобы не расстраиваться еще больше. Ситуация была прямо, скажем, безрадостной, хотя немедленной гибелью не грозила. Сколько можно вот так стоять? Вода, судя по всему, не спадет не только к сегодняшнему вечеру, но и к завтрашнему. Наоборот, за последние 2-3 часа Уровень хоть и не поднялся заметно, но размер плывущего мимо мусора увеличился. Прёвные деревья стали явно крупнее. Вдали проплыло даже нечто напоминающее труполение. Все это, как известно, является верным признаком того, что напор воды нарастает. Плыть куда-то на плоту не хотелось отчаянно. Дело в том, что когда он попытался на него залезть, брёвна целиком ушли под воду. Семёну пришлось в очередной раз обматерить самого себя, пока стояла жара вполне мог разобрать плот и выкатить бревна на берег сушиться. Правда, совсем не факт, что в этом случае он успел бы их снова связать. Собственно говоря, как-то передвигаться можно и на притопленном плоту, но это в высшей степени неудобно, да и опасно. Совершенно идиотское положение. Пожалуй, так он еще не попадал. И от этой неопределенности, от этого бездействия на поверхность сознания всплыло то, что он упорно топил в суете и хлопотах выживания. А знаешь всё-мо почему ты стоишь тут как дурак и не можешь ни на что решиться? Знаешь? Ты действительно вот так никогда не попадал по очень простой причине. Будучи одиночкой по натуре, ты всегда жил для других. Да-да, как это не смешно. Когда учился, тренировался, влюблялся, писал статьи, отчеты, ходил в маршруты, даже когда боролся со смертью один на один, ты всегда имел в виду кого-то еще, кроме самого себя. Ты всегда представлял, сколько проблем и неприятностей принесет твоя гибель ближним и дальним? Кому-то ты, наверное, по-настоящему дорог, но гораздо больше людей, для которых ты был неотъемлемой частью их жизненных планов. Кто-то упорно тренировался, чтобы победить тебя на татами, кто-то много лет подряд проводил исследования, чтобы доказать, что ты не прав, а было время, когда с полдюжины девушек в разных концах страны надеялись, что ты на одной из них женишься. А сейчас ты один ни за тобой, ни перед тобой нет никого. А себя самого ты не настолько уж сильно любишь, чтобы всерьез предпринимать какие-то усилия. Но вот скажи. Его размышление прервало появление вдали какого-то странного предмета, низко сидящего в воде, но большого. Что бы это могло быть? Несколько сцепившихся друг с другом деревьев, не похоже, прямо остров какой-то. Объект приблизился, Семён понял: Плод. настоящий, большой. Что-то на нем, кажется, лежит, но ни гребцов, ни людей с шестами нет, но прям летучий голландец. Хотя что собственно странного? Кто-то вверху сделал его и бросил, а может быть, смыло паводком. В любом случае он бесхозный, и этим просто грех не воспользоваться. И Семён стал готовиться к отплытию на своем плоту. Оттолкнуться шестом можно было только один раз. Потом начиналась глубина. Собственно говоря, Семён готов был ловить чужой плод даже вплавь. Но этого не потребовалось. Встреча плавсредств состоялась. Семёну приходилось смотреть не столько вперед, сколько под ноги, чтобы не свалиться, сделав неверное движение. Как только брёвна столкнулись, он перебросил шест и мокрый комок лыка, схватил в руку драгоценную миску и перепрыгнул на чужой корабль. И его собственное, в муках построенное судно, от толчка двинулось в другую сторону и начало индивидуальное существование. Жаль. Впрочем, Семёну сразу стало не до него. Оказалось, что у брошенного плота хозяева есть целых четверо. Вот они лежат, без голов, крепкие мускулистые мужчины, одеты примерно так же, как те, кто в него стрелял. Да и плод похожей конструкции. Больше ничего нет, только валяется обломок стрелы со смятыми перышками стабилизатора. Семёну показалось, что плод плывет прямо в заросли, и он некоторое время греб шестом, пытаясь хоть немного изменить курс. Потом сообразил, что на обоих концах плота пучками ремней привязаны не толстые слеги, а весла, точнее, приспособления их заменяющие. После нескольких грибков таким веслом плот начал вращаться вокруг своей оси, но курса не изменил. К тому времени, когда Семён освоился и смог как-то управлять плотом, выяснилось, что их и так благополучно но проносят мимо зарослей. Что делать с трупами, Семён не знал, был в полной растерянности. Этих людей убили не сегодня, и судя по запаху, даже не вчера. Блин, если бы я удосужился толком все рассмотреть, совсем не факт, что стал бы сюда пересаживаться. Лучше бы остался. Нет, все, маврешь», — опроверг он сам себе. Ты очень хотел попасть на этот плот и не желал видеть, не хотел понимать, что на нем лежит. И что теперь делать? Самому в воду прыгать? В конце концов Семён просто спихнул трупы в воду, и они долго плыли рядом. Плод двигался немыслимо медленно. Это жутко действовало на нервы, но поделать было ничего нельзя. Только держаться открытой воды и ждать, куда вынесет. Пытка скоростью 3, а вернее всего 2 км в час, продолжалась долго. Временами ему казалось, что затопленные заросли вокруг вообще перестали двигаться, и он стоит на месте или плывет в обратную сторону или двигается по кругу, потому что мимо вон тех кустов он, кажется, уже проплывал. Несколько раз Семен в отчаянии начинал выгребать в сторону основного русла, но вовремя себя останавливал. Оказаться в струе на практически неуправляемом плоту – это фактическое самоубийство. Надо терпеть и стараться не думать о том, что будет ночью. А что, собственно, может быть? Скорее всего, затащит в заросли, и там плод безнадежно застрянет. И придётся гадать, что случится раньше: спадёт вода или он помрет от голода. Или, может быть, в темноте вынесет в основное русло и все закончится гораздо быстрее. Ближе к вечеру характер реки стал меняться. Заросли стали гуще, но располагались узкими изогнутыми полосами. Плод между ними стал двигаться немного активнее. По-видимому, основное русло здесь разбивалось на несколько примерно равнозначных рукавов. Такое возможно при смене состава горных пород основания долины или при пересечении зоны тектонических разломов. Через некоторое время затопленные кусты и деревья оказались далеко слева, а правый берег приобрел форму цокольной террасы высотой метров 15-20. Плот двигался по водной глади шириной не менее 500-700 метров. Все это не прибавило радости Семёну. На просторе он особенно остро почувствовал себя одиноким и голым перед лицом стихии. Тем более, что встретить тут сушу надежды не было совсем. От тоски и безысходности Семён стал рассматривать Белеса и обрыв на правом берегу, к которому он потихоньку приближался. Это был явно скальный выход каких-то других горных пород, не тех, которыми раньше представлен был весь берег. Интересно, что там такое: Звестняк? мергель? Впрочем, проверить все равно не удастся. Да и зачем? Занятый своими мыслями, Семён не сразу сообразил, что как раз на траверсе обрыва метрах в 200 из воды выступает то, на что он сначала не обратил внимания. Это ни что иное, как суша. Да-да. Он искал глазами: "Заросли, а этот пологий холмик, сливавшийся по цвету с водой, совершенно лишен растительности. Земля". Семён вскочил и принялся орудовать веслом. Правда, он быстро опомнился и сообразил, что его так несёт куда нужно. Десантирование прошло успешно. Плод сел на мель метрах в 10 от кромки воды. Семён слез, развернул судно поперек течения и вновь посадил его на мель. Забрал с него свою драгоценную миску и пошел к берегу. Тонкая мелкая щебенка хрустнула под подошвой им ботинок. Миргель, сходу определил Семён. Островок-то не так уж и мал. В длину не одну сотню метров будет, а в ширину, наверное, больше 50. Он низкий, на нем решительно ничего нет. Впрочем, вон там в центре что-то валяется, надо посмотреть. При приближении человека две огромные черные вороны лениво поднялись в воздух и взяли курс к далекому степному берегу. Первое, на что наткнулся Семён, были головы, три штуки. Длинноволосый, растрёпанный, бородатые лица расклёваны птицами, основание черепов зияют дырами. Семён почему-то сразу понял, для чего эти дыры, чтобы извлечь мозг. Он заставил себя оторваться от жуткого зрелища потому что понял, это еще не все. Чуть в стороне располагалась размытая дождем кострище, валялись расколотые кости. Рядом на земле были распластаны два обнаженных человеческих тела. Мускулистые и волосатые, покрытые засохшими ранами, они были распяты одинаковым способом. В предплечья и стопы были вбиты деревянные колья. Семён долго стоял над первым трупом, зачем-то пытаясь понять, как мог выглядеть этот человек, когда был жив. Это какой из ран он умер. Было похоже, что глаза ему выклевали совсем недавно, а большинство ран нанесено еще при жизни. Второй человек выглядел более крупным и мускулистым. Его тело было изувечено еще сильнее, так что и не непонятно, где кончается одна рана, а где начинается другая. Ночной дождь смыл кровь, и стало видно, что одни раны резанные с рваными краями, другие колютые, а третьи похожи на следы сильных ожогов. В области левой ключицы огромный синяк. Правая голень безобразно распухла. Волосы на голове опалены под корень, а лицо превращено в какой-то фарш. И из этого месива в небо смотрят широко открытые серые глаза. Человека, кажется, не не были повреждены только половые органы и вот эти самые глаза. Почему же ему их не выковыривали, удивился Семён. И вдруг понял почему, ему стало страшно. Причем это слишком мягко сказано. На самом деле его охватил ужас. Человек был жив. Более того, он был в сознании. Вид увеченного трупа открывает широкий простор для фантазии. Вид живого не оставляет для фантазии места. Что делать? В состоянии молчаливой паники Семён пробыл довольно долго, несколько минут, наверное. Потом понемногу начал соображать. Правда, первая мысль была какой-то непотребной. Нельзя оставлять жить существо с такими ранами. Это негуманно, недопустимо. Но Если смотреть на вещи твердо, то, во-первых, добить человека он все равно не сможет. Во-вторых, этот мужик лежит тут давно еще жив. А вдруг оклемается. Предположить такое, конечно, трудно, но если есть хоть малейший шанс, в конце концов, брюшная полость не вскрыта, проникшие ранение грудной клетки может и есть, а может и нет. Нога распухла, но на гангрену это не похоже. Надо оказать первую помощь и вызвать Нет, вызывать некого. Значит, сам медикаментов нет, перевязочных средств тоже нет. Так что, если он лежит давно, то первое, что у него есть это обезвоженность. Значит, напоить и освободить от кольев. Вода в реке отнюдь не была кристально прозрачной, и по-хорошему её надо было употреблять кипячёной. Семён хотел было что-то организовать, но быстро сообразил, что это дело безнадежное. Дров на острове нет. Может, конечно, использовать в качестве топливо бревна плота, но для этого их надо расщепить, а как? В общем, Семён решил положиться на волю божью. Зачерпнул миской воду у берега и понес туземцу. Он приподнял его голову, ткнул в губы край миски, чуть плеснул водой. Тот не реагировал. Тогда Семён пристроил голову на коленях, оттянул вниз нижнюю челюсть и плеснул воду в рот, облив, конечно, и грудь и шею. Туземец глотнул, потом еще и еще. — Так процесс пошел, — Грустно усмехнулся Семён. Нужно было как-то освободить конечности. И Семён слегка растерялся. Человек не истек кровью явно потому, что эти самые колья как бы заткнули раны. Допустим, он выдернет колу у него из руки. Начнется сильное кровотечение. Он наложит жгут и что? Жгут, кажется, можно накладывать на 20 часа, а потом да. Опять же, выдернуть палки просто так нельзя. Они забиты в грунт, и в рану наверняка попадет инфекция. Не факт, конечно, что туземца прикончит заражение крови. Скорее уж болевой шок, но все таки в конце концов Семён решил в своих действиях исходить не из того, что сделать нужно, а из того, что сделать можно. Удалить палки из тела этого человека он может и сделает это. С руками Семён справился часа за полтора-два. Коле он глубоко надрезал по кругу ножом, обломал их и снял с пеньков предплечья раненого. Дыры выглядели ужасно, но кровь почему-то почти не шла. Локтевые и лучевые кости были раздвинуты и смещены, но не сломаны. Правую ногу Семён освободил таким же способом. Кол был загнан между щиколоткой и ахиллесовым сухожилием. С левой дело обстояло хуже. Ее прижимало к земле утолщение на палке размером почти с кулак. Пришлось расшатать колу, выдернуть его из грунта и перерезать с другой стороны. Грязь там хватало. и Семён счистил что мог ножом, а перед тем как выдернуть, промыл обломок палки собственной мочой. Кровотечение и здесь не открылось. Создавалось впечатление, что туземцы распинали грамотные специалисты. Все сделано так, чтобы не нанести серьезных повреждений, от которых пленник мог быстрее загнуться. Гуманисты, были. Во время всей этой длительной процедуры туземец не стонал и не дёргался, но боль явно чувствовал, хотя, наверное, не в полной мере. Когда Семён закончил, уже сгустились сумерки. Вопрос о том, что делать дальше, рассосался сам собой. В темноте он просто ничего сделать не сможет. Оставалось положиться на волю. Ну, в общем, на волю того, в чьей власти жизни смерть человеческая. Он разбил без зубок камнем и съел моллюсков сырыми. Потом съел вяленого карася, собрался также поступить и с вареным раком, но ему пришла в голову мысль. Он набрал в миску немного воды, стал разжёвывать рачье мясо и сплёвывать туда белую кашицу. Проглотить самому очень хотелось, и слюна выделялась весьма обильно, но Семён терпел. Потом он отодрал от бревна платок кусок коры. И попытался изобразить из него нечто среднее между ложкой и лопаткой. Будем надеяться, что слина у меня недовитая, грустно думал Семён, запихивая раненому в рот полужидкую тюрю. Глотать тот не отказывался, но разжимать челюсти добровольно не желал. Провести ночь Семёну пришлось в том, что на нем было. Рагужу он подстелил под туземца, а свободной половинкой накрыл его. Это, собственно, было все, что он мог для него сделать. Ночь к счастью выдалась довольно тёплой и безветренной. Семён сумел даже покимарить несколько часов. Правда, ближе к утру он всё-таки задубел и вынужден был греться движением. Рассвет подарил ему целый букет новостей плохих и хороших. За ночь вода поднялась сантиметров на 10-15, почти вдвое сократив площадь острова. Но прижатый к брёвном течением возле плота плавал труп небольшой антилопы или косули. В иной ситуации Семён немедленно избавился бы от падали, но не в этой. Он надрезал шкуру и понюхал мясо. В общем, можно считать, что свежее. А куда деваться? Туземец ночь пережил. Когда Семён подошел к нему, тот, похоже, просто спал. Раны на руках и ногах покрылись корочкой засохшей крови. Кроме того, казалось, что кишечник и мочевой пузырь работают у него исправно. И с этим надо было что-то решать. Попутно у Семена всплыло в памяти слово пролежни, и он не без усилия повернул раненого на бок. В этого это лежачих больных на спине и ягодицах он не обнаружил. Зато когда вернул тело в исходное положение, обратил внимание на его распухшую голень. Строение скелета нижних конечностей Семён вспомнил со зрядной натугой, но это ему мало помогло. Перед ним был не рентгеновский снимок, а волосатая нога живого человека. Пришлось на ощупь сравнить положение костей в ней и в собственной ноге, кое чем оно отличалась. И Семён решил, что имеет дело, скорее всего, с закрытым переломом Что положено по инструкции делать в такой ситуации, Семён знал наизусть: зафиксировать конечность и отправить пострадавшего в больницу. Там обломанную кость сомкнут должным образом и в такой позе зафиксируют гипсовой повязкой. Все хорошо, все понятно, но что делать, если больницы нет? Даже не то, что поблизости, а нет вообще. Оставить все как есть? Охо-хо-хо-хо! Начал Семён с того, что выволок их труб к на берегу, освежевал его. Все, что могло сгодиться в пищу, он завернул в шкуру и сложил на плот. От той же шкуры он отделил изрядный кусок и порезал на полосы. Собственно, ради них он и затеял это грязное дело. Потом при помощи ножа и рубила стал сдирать остатки коры с бревен, стараясь, чтобы куски получились побольше. Все это добро он перенес к раненому и сказал ему: "А сейчас, парень, тебе будет очень больно. Я попытаюсь поставить твою кость в правильное положение и зафиксировать ее. Анестезию тебе делать нечем". Есть там осколки или мякоть превращена обломками в фарш, я ничего поделать не смогу, значит, не судьба. А теперь терпи. Пару раз туземец содрогнулся от боли, и даже издал слабый стон, но в общем процедуру перенес героически. Семёну тоже пришлось несладко. Нужно было выпрямить голень, по возможности совместить кости и в таком положении все зафиксировать кусками коры и полосами шкуры. Вроде бы ничего сложного, теоретически. А практически Семёну отчаянно не хватало еще одной пары рук. Всю операцию трижды пришлось начинать сначала. Когда наконец он завязал последний узел, то чувствовал себя так, словно пробежал хороший кросс с полной выкладкой. Между тем, вероятно, приблизился полдень, и погода начала активно портиться. Небо затянуло тучами, поднялся ветер. На голом островке, чуть возвышающемся над водой, лишённый даже своей рогожи, Семён почувствовал себя крайне неуютно. Он вывалил набрёвно мясо и кое-как пристроил на спине оставшийся кусок сырой шкуры. Это было, конечно, лучше, чем ничего, но комфорта прибавило не сильно. Длительное пребывание поблизости от трупа и отрезанных голов, которые Семён почему-то так и не решился сбросить в воду, сильно притупило остроту восприятия. И теперь он почти жалел, что не снял одежду с хозяев плота. Семён жевал вяленого карася, выплевывал кости и все больше утверждался во мнении, что нужно все таки плыть. К тому же вода продолжала подниматься. Надежды встретить сушу было мало, но он придумал выход. Если в середине плота насыпать приличную груду щебня и слегка разровнять ее, то на ней можно будет жечь костер. То есть суша будет как бы не нужна, а нужны будут дрова и что-то, за что можно зацепиться, чтобы не сносил течением. Попросто говоря, можно загнать плод в заросли и там остановиться, поскольку еды хватит на несколько дней. Правда, совершенно неясно, что делать, когда она кончится, но практика уже показала, что строить столь далекие планы в этом мире бессмысленно. Последнего карася Семён разжевал и скормил по опробованной технологии раненому туземцу. Потом попоил его водичкой и занялся костровой насыпью. Чтобы грунт не просыпался в щели между бревнами, их пришлось затыкать остатками коры и камнями покрупнее. а щебенку носить в куске шкуры, обнажив почти согревшуюся спину, он решил просто затащить на плот и положить на бревна, постелив на них рогожу. Ему, наверное, будет неудобно и мокро, но ничего и нового предложить нельзя. Плавание проходило под мелким гнусным дождем и ветром, который налетал порывами. Продрогшему до мозга костей Семёну оставалось только материться и грести шестом, даже не для скорости, а исключительно сугреву ради. Помогало плохо. Вчерашняя проблема сменилась своей противоположностью. Накануне он изо всех сил старался не застрять в кустах, а теперь высматривал их как спасение, и разумеется, ничего подходящего на пути не попадалось, только жалкие верхушки, через которые плод переезжал, даже не сбавляя скорости. К вечеру рельеф берега изменился, кое-где из воды торчали верхушки деревьев и довольно протяженные вереницы залитых кустов. Но Семён уже почти перестал что-либо соображать от переохлаждения, даже страха перед надвигающей темнотой он почти не испытывал. Её жеку понятно, что в таком состоянии до утра ему всё равно не дожить. В конце концов стемнело, ни луны, ни звёзд. Дождь, правда, кончился, но ветер никуда не делся, и этого было достаточно. С трудом разогнув занемевшие пальцы, Семён бросил шест, сел, привалился бочком к куче себёнки, свернулся в позу эмбриона и стал умирать. А Оплотсю плыло, плыл, плыл, плыло, плыл сквозь непроглядную мглу, а потом остановился. Семён это понял далеко не сразу. А когда понял, то обнаружил, что ветра почему-то почти нет. Попытался встать и чуть не лишился глаз. Над платом нависали ветки. Он ломал их стоя на коленях, а потом во весь рост. Ломал, ломал, сваливал в кучу посреди плота и снова ломал, тонкие и толстые все подряд. Потом опомнился и долго перебирал их, пытаясь найти хоть один сухой сучок. кое какой опыт выживания в подобных ситуациях у Семёна был в той предыдущей жизни он понимал, что сам факт наличия топлива спасения не гарантирует. Нужно суметь разжечь костер. нужно суметь не наделать ошибок, не начать паниковать. Это совсем не просто, когда руки отказываются подчиняться, сознание меркнет. Все нужно делать медленно и тщательно. Придумать, организовать, оформить место, где первый огонек не задует ветром. Даже если для этого придется лечь на бок и прикрывать огонь своим телом нужно приготовить растопку тонкую мелкую сухую даже если все вокруг пропитано водой надежда что и так мол загорится самоубийственно не загорится чудес не бывает а если и бывает то не здесь и не сейчас нет ни бересты ни сухой травы ни мха нет клочка газеты или сигаретной пачки значит придется действовать по полной программе нужно найти сук палку ветку которая была сухой до туго, как намокла под дождем хотя бы палец толщиной и строгать ее со всех сторон в надежде, что сердцевина окажется сухой. Если не окажется, нужно собрать мокрые стружки, пригодятся, и искать другую ветку или палку. Надо найти на одежде хоть одно сухое место и тщательно вытереть об него руку. Сухими пальцами надо взять сухие стружки и прятать их куда угодно, хоть в карман, хоть за запаху, хоть под мышку, лишь бы оставались сухими. Их нужно много. Чем больше, тем лучше, лишних не будет, совершенно точно. Потом надо найти место, которое можно укрыть от ветра. Это место должно быть сухим. Сначала нужно сухое основание, хотя бы с ладонь размером. Выкапывать ямку нельзя, должен быть поток воздуха снизу. Пучок стружек разжигается на весу в руке, но когда он разгорится, его нужно на что-то положить. Если снизу пойдет пар, а микроскопические угольки начнут тухнуть, коснувшись земли, Попытка обречена. Нужно начинать все сначала. Вне населёнки это одна из многих возможных ситуаций, а даже ни человека зависит от его воли и выдержки, а еще от ножа. Те, кто хоть раз побывал в таком перекрёстке, никогда не станут открывать рабочим лезвием консервные банки. Если ножа нет или у него тупое лезвие, человек обречен. Смён понимал, что любая ошибка сейчас, скорее всего, будет последней в жизни, и все таки он допустил ее. Он сделал вполне обычный, но совершенно недопустимое в такой ситуации движение. Сухие стружки разлетались, и дороже каждым тоненьким завитком он положил нож и стал собирать их двумя руками. И замер. Он находился на бревнах, между которыми плещется вода. Любой мелкий предмет, оброненный или соскользнувший из бревна, исчезнет бесследно, даже если там мелко. В щель не проснуть руку. А если глубоко, то можно, конечно, поднырнуть и поискать на дне на ощупь, но но это безнадежно. Закаменев в неудобной позе, Семён сидел и смотрел, как ветер сдувает стружки. Малейшее движение телом, бревна шевельнутся и нож идёт в воду или не уйдет. Он даже не знает, как и на что положил его. Он попытался вспомнить и очень медленно повторил свое движение рукой. Повторил. Нож оказался на месте. Больше Семён с ним не расставался, убирал в карман, зажимал зубами, но от тела не удалял. Он уже знал, что если выживет, то страх потерять нож станет навязчивым, превратится почти в манию. Сколько времени он колдовал прежде, чем первый раз чиркнул зажигалкой, для Семёна навсегда осталось тайной. Может, 20 минут, может быть, 2 часа. Последнее, пожалуй, более вероятно. Он потом и сам не мог вспомнить подробности своего копошения в темноте. Запомнилось только что очень трудно было на ощупь отличать влажную древесину от сухой, но он нашел выход, прикладывал обструганные палочки к щеке. Еще он два раза чуть не свалился с плота. Один раз споткнулся от тела туземца, а второй раз не смог удержать толстую согнутую ветку, и она его чуть не сбросила в воду. Растопку он поджигал лежа на боку прикрывая огонек коленями, животом, грудью. Плоский камень, на который собирался положить Подожжённые стружки он тщательно вытер одежду, а потом грел на животе и подмышкой, чтобы он стал теплым, и на нем не выступил конденсат. В общем, Семён прошёл по такой полной программе, по какой не ходил никогда в жизни, и все получилось с первого раза. Он поверил в это только когда занялись и сырые ветки зелеными листьями, составляющие основную массу дров. Много дыма, мало огня, а тепла еще меньше, но оно есть. Существует какая-то неразрывная полумистическая связь между мозгом человека и его пальцами. Чтобы заработала голова, нужно греть руки. Семён воласкал ладонями маленькое дымное пламя, улыбался и пытался осмотреться. Освещённое пространство над платом заполняли тонкие ветки каких-то кустов с узкими длинными листьями, причём они были со всех сторон. Как же плот смог заехать в такую чащу? Эта ночь будет ужасной, мрачно рассмеялся Семён. Но до утра я доживу. Теперь уже просто из принципа. Скоро тут не останется ни одной об... необломанной ветки. Он дождался, когда костер станет взрослым, то есть образуется достаточное количество горящих углей, чтобы можно было просушивать и поджигать новые порции сырых веток. Зачерпнул воды и пристроил сбоку от огня глиняную миску. И вспомнил наконец туземцы. Человек все так же лежал на бревнах, частично прикрытый мокрой рогожей. Семён опустился возле него на корточки блики костра играли на белках открытых глаз. Прости, парень, я ничего не мог поделать, сам не загнулся, только чудом. Уж я заберу рагожу, тебе она больше не нужна. Семён потянулся рукой, чтобы прикрыть ему веки. Он знал, что с спокойнниками положено поступать именно так, но коснуться не успел, глаза моргнули. Ни хрена себе, изумился Семён. Да ты живой, вот это да. Он попытался прикинуть, как такое могло случиться. Раненый лежал на практически голых бревнах, а оплот представлял собой нежёсткую конструкцию. Когда Семён передвигался по нему, бревна перемещались, и вода из щелей брызгала туземцу в спину. Сверху он был прикрыт рагожей, которая, может быть, слегка и защищала его от дождя и ветра, но вряд ли сильно. К тому же он не двигался. По всем правилам медицины должен был врезать дубы от переохлаждения. А нет, или он не живой по-настоящему. Может, он в коме? Нет, кажется, кома это почти смерть. А этот чувствует боль, глотает воду и пищу, испражняется. Может, у него ступор такой или что-то с рассудком после пыток? Ох, и живут же ты, парень, сказал Семён. Может быть, тебе было бы лучше побыстрее отмучиться и оказаться в том посмертии, в которое ты веришь, но помогать в этом я тебе не буду. Мне нечем больше тебя накрыть, нечего подстелить вниз, но я потащу тебя к костру, буду кормить, и поить горячей водой. А ты уж сам решай, жить тебе или как. Собственно говоря, находиться близ огня для раненого смысла было мало. Тепла от него никакого, разве что на свету удобнее выливать ему в рот воду. В общем, остаток ночи Семён провел в непрерывных хлопотах. Места уж, чтобы сидеть в кустёрка и стучать зубами, ему постоянно приходилось что-то делать: ломать и резать ветки, кипятить воду, чтобы хоть немного подварить тонкие ломтики мяса. Он помнил, что тяжелораненным положено поить мясным бульоном, заниматься кормлением, А в перерывах пытаться согреться и просушить хоть что-то из своей одежды. Самый большой прикол будет, думал он, если в итоге я простужусь, заработаю воспаление легких и загнусь от этого, класс. Борьба с холодом не прекратилась, и вдобавок подступила новая беда. Организм вспомнил, что это уже третья почти бессонная ночь. А бессонницу, как известно, давно и успешно применяют на допросах с пристрастием и в армии, чтобы сломать неокрепшую волю молодых Не спать больше двух ночей подряд Семену в жизни еще не приходилось, и он только понаслышке знал, как благотворно влияет сильный недосып на волю к жизни и ценностную шкалу. Знал он и о том, что рано или поздно наступит момент, когда зубчики на шестеренках сорвутся и механизм сознания пойдет в разнос. Человек уже не сможет уснуть и прямиком отправится в черную бездну безумия. Впрочем, кажется, такое сумасшествие бывает недолгим. Мозг как бы выгорает изнутри и наступает физическая смерть. Сколько нужно не спать для срыва, Семён не знал, но то, что крыша у него едет, чувствовал отчетливо. Он то возбуждался, то впадал в депрессию, когда не хотелось даже дышать. В конце концов он решил, что больше все равно не выдержит. И стал сооружать из веток даже не подстилку, а подкладку под задницу, чтобы можно было хоть сесть. Прочему он и ее закончить толком не сумел. Очнулся Семён, когда от холода стало ломить в паху. Он поёрзал вокруг руками и понял, что сидит в воде. Глаза не открывались, как будто веки намазали клеем. Пришлось разлеплять их пальцами. Пришла ленивая мысль о том, что глаза, наверное, загноились, поскольку он уже давно давно не умывался. Все принципы полетели к черту. Так нельзя, заторможенно подумал Семён и встал на колени, черпая в воду горстью, он кое-как промыл глаза и осмотрелся. Мутные предрассветные сумерки, полный штиль. Плотно кренился, задрав дальний конец сантиметров на 15-20. Дыма над прогоревшим костром нет, но заметны слабые колебания поднимающегося вверх теплого воздуха. Смел встал на ноги, поломал пучок тонких веток, положил его над остатками углей, чтобы они хоть немного просохли прежде чем начать раздувать огонь. Почему же так перекосило плод? Собственно говоря, он догадался об этом почти сразу, просто не хотел верить. За ночь вода спала, один конец плота уже стоял на мели. Только Семён не смог обрадоваться как следует. Он перетащил на обсухшую часть плота неподвижное тело туземца. лег рядом на бревна, привалился к нему боком и уснул, даже не вспомнив о костре. Два дня спустя уровень воды поднялся больше, чем на метр. Надежда на скорый конец не сбылась. Семён не только не схлопотал пневмонию, но даже насморка приличного не заработал. Неужели это правда, что в окопах под обстрелом люди не простужаются? Опытного опыта у Семёна не было, но порывшись в память, он признал, что через месяц-полтора после начала полевых работ в суровых условиях люди действительно перестают простужаться. То ли организм закаляется и мобилизуется, то ли просто сказывается отсутствие болезнетворных микробов. В молодости он сам года два-три занимался закаливанием. Нет, в проруби, конечно, не купался, но утром и вечером мылся ледяной водой. Он стал гораздо легче переносить холод. Но почему-то, находясь в городе, продолжал регулярно болеть гриппом. В конце концов, закаливанию ему надоело, и он бросил. На чистоте заболевания это никак не сказалось. Заросли, в которых оказался плод, произрастали на бугре. До горы Рарат ему было далеко, но он вероятно, изрядно возвышался над окружающей местностью. Во всяком случае, когда его макушка торчала из воды уже метра на полтора, никакой другой суши поблизости не обнаружилось. Мясо в утонувшей антилопе было кот наплакал, и Семён старался его экономить. Но как выяснилось, совершенно напрасно. Попытки коптителей вялить успехом не увенчались. Погода была сырой, а дрова отвратительными. Практически все, что не удалось сварить или съесть, к исходу второго дня безнадежно протухло. Но пятикантры как известно, не сдаются, и Семён сплёл две раколовки. Доступные кусты для этого годились плохо, но кое-какой опыт у него уже был. Тем не менее, за первые сутки ловы ни один рак не осчастливил своим появлением огладавших робинзонов. Семён был морально готов к этому. Воды в реке стало несколько больше, а количество раков, конечно, не увеличилось. Значит, их концентрация понизилась во сколько-то там раз. Уже чувствуя костлявую руку голода на своем гор, Семён начал разрабатывать другой вариант выживания. Из сухожилий несчастной антилопы он связал некое подобие лески длиной метра три – и привязал его к кривой двухметровой ветке, изображающей удилище. На другой конец примотал кусочек тухлого мяса, а метром выше обломок сухого сучка. Надежда на то, что повторится давняя история с первым раком, не было никакой, поэтому Семён старался делать так, чтобы наживка на дне не лежала. Выловить какого-то водоплавающего без крючка он тоже не рассчитывал, но хотел хотя бы узнать, есть тут кого ловить или нет. Закинув свою конструкцию в воду, Семён занялся рукоделием. Разбил камнем кость, мозг съел, а из осколков стал пытаться при помощи ножа изобразить некое подобие крючка. Вскоре выяснилось, что кость обработки поддаётся очень плохо, или, скорее всего, Семён просто не знает, как с ней работать. Может, ее надо предварительно распарить в кипятке, а вдруг станет только хуже. В общем, самое большее, на что он сподобился, напоминало короткую чуть изогнутую палочку с заусенцем бородкой за которую теоретически какая-нибудь уж очень голодная рыба могла и зацепиться. Если сильно постарается, конечно. Попутно Семёну пришла в голову мысль, что собственно, крючку не обязательно быть цельным. Если острый костяной осколок прикрепить под углом к маленькой палочке, то при наличии достаточно большой пасти рыба может. В общем, он сгалялся долго, посматривая время от времени на поплавок, болтающийся в воде среди прочего прибитого к берегу мусора клюнула, разумеется, только тогда, когда смотреть он перестал. Удилище оказалось слишком коротким и тонким, чтобы лихо выдернуть добычу на берег. Пришлось перехватить леску руками и тащить волоком. Потом Семён довольно долго сидел на корточках и разглядывал пойманное существо. Это безусловно была рыба. Чиглызый шипастая голова с огромной пастью плавно переходила в почти цилиндрическое тело, быстро суживающееся к хвосту. Общая длина две ладони, вес, а чёрт его знает. Скорее всего, это бычок, поставил диагноз Семён, водный, так сказать, санитар. Такие есть во всех биоценозах и в речных, конечно, тоже. Скажем, свирепое пиранье тотем одного супергероя, созданного знаменитым писателем. Всего лишь амазонский падальщик. На живых они нападают только с большой голодухи. Это, по сути, аналог нашего бычка. Просто у нас не бывает таких паводков, как в Сельве, с таким количеством трупов животных, которые кто-то должен утилизировать. Впрочем, пиранья хоть на нормальную рыбу похожа, а этот Но ну, ничего. В вершах тоже жрать нечего, а уха из них пальчики оближешь. Попытка отобрать у от добычи наживку успехом не увенчалась. Стало ясно, что существо сорваться не могло при всем желании, поскольку узел лески с остатком мяса удалось освободить только после вскрытия брюшной полости. Несколько горстей мелко нарезанной тухлятины Семён забросил в воду и занялся изготовлением новых удочек. Нельзя сказать, чтобы ички так и кидались на приёмку, но к вечеру в активе было пять штук, не считая двух сорвавшихся, вероятно, не успевших заглотить продукт достаточно глубоко. Что ж, подвел Семён итог первой путины. На таком харче, как говорится, ходить можно, а вот любить вряд ли. Впрочем, в данной ситуации последние не требуется. Жизнь начала потихоньку налаживаться. Вода медленно, но неуклонно отступала. Семён суетился по хозяйству. В его ежедневные обязанности входило регулярно спихивать плотно глубокую воду, добывать и приготавливать бычков, кормить и поить туземца. Ну и, разумеется, постоянного внимания требовал костер, лишний раз разжигать который не хотелось, а поддерживать мелкими мокрыми ветками было трудно. По мере того, как стройматериалы становилось все больше, Семён воздвигал некое подобие жилища. Последовательность операции он выдерживал в традиции хранива каменного века. Сначала заслон от ветра, который постепенно превращался в навес, тот в свою очередь в шалаш. В качестве задачи максимум Семён поставил перед собой изготовление хотя бы пары приличных крючков для ловли крупной рыбы и костяного гарпуна, подобно тем, что он видел на картинках в книжках про первобытных. Однако времени на это почти не оставалось. По мере спада воды в раколовке стали попадаться раки, а на одной из отмелей обнаружилась устричная банка, залежь ракушек. Правда, основное месторождение, вероятно, располагалось еще глубже под водой, но 5-6 штук в день Семёну добывать уже удавалось. При всем при том, голод сделался настолько привычным и обыденным, что Семён уже почти не страдал от него. Точнее, его организм забыл, что такое сытость и перестал требовать достижения этого состояния любой ценой. Примерно так же дело обстояло и с холодом. Полностью согреться достаточно один раз в сутки, чтобы уснуть, а все остальное не обязательно. А вот туземец начинал Семёна потихоньку злить. Раны его активно зарастали, ни одна из них даже не загноилась. Он исправно принимал пищу и воду, причем в том количестве, в каком Семён ее ему скармливал. Еду приходилось делить пополам, хотя раненый, похоже, не отказался бы и от добавки. Он, правда, ни от чего не отказывался, если ему пихали это в рот. Глотал исправно, но не разжимать челюсти и жевать сам не желал. Хотя мочился и спражнялся с завидной регулярностью. Роль вечной сиделки санитарки Семёна никак не устраивала, и он с ужасом начал подумывать о том, что ему делать с этим телом в будущем. Каким тут был первоначальный уровень воды, Семён, конечно, не знал, но когда река приобрела привычный вид, он произвел сложную техническую операцию. Изыскал два обломка стволов толщиной с ногу, засунул их под плот поперек бревен, а сам плот развернул перпендикулярно границе воды. Пусть обсыхает. Плыть дальше не было никакого смысла. То что ради обретения летальной дырки от туземной стрелы. Все же остальное, потребное для жизни, а не для смерти в том или ином виде, поблизости присутствовало. Широкая глубокая протока, а может, и основное русло. Мелкая старица, низкие террасы, на которых среди кустов что-то краснело ягоды. Крупных превен пловника для длительного поддержания огня поблизости не наблюдалось. Но была надежда найти где-нибудь повыше по течению и сплавить к лагерю. Кроме того, выяснилось, что местность вокруг не представляет собой сплошную дремучую selву, как на предыдущих стоянках, а, пожалуй, когда спадёт вода, будет вполне проходимой во всех направлениях. Правда, и лагерь видно издалека, но по прежнему опыту Семён знал, что долго прятаться в ненаселенной местности могут только герои городских писателей. В реальной жизни это практически невозможно. Опытный тундровик или таежник почувствует наличие долговременного жилья за несколько километров. Хоть по следам, хоть по запаху вчерашнего дыма. Так и стоит ли ради мнимой безопасности сниматься с насиженного места? Семён решил, что не стоит, и отложив мысль о крючках и гарпунах в дальний ящик памяти, начал заготавливать прутья для стационарной рыбной ловушки и большой роколовки.